и доложила ему, что, мол, тут местные жители приехали хоронить человека на старинном кладбище. «Как быть?» И Дегей насторожился. «Скажет лейтенант, пропусти, и все». «Молодец, длинный Эдельбай, все же сообразительный парень». Однако разговор часового стал затягиваться. Теперь он все время отвечал на вопросы. «Да. Сколько? Шесть человек».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 «Объясните ему!» Длинная Дельбай вышла из караульного помещения расстроенной, но сказал, что лейтенант приедет и все решит на месте. За ним подошел часовой и сказал то же самое. Часовой теперь чувствовал облегчение, поскольку начальник караула сам должен был решить вопрос. Он теперь спокойно шагал взад-вперед у полосатой перекладины. Буранный Едыгей призадумался, кто мог ожидать такого оборота дела. Придется ждать прибытия лейтенанта. Тем временем Едыгей спешился, отвел верблюда к экскаватору и привязал к самому ковшу. Потом повернул назад к слагбауму. Трактористы Калибек и Жумагали негромко разговаривали между собой, курили. Табиджан нервно прохаживался взад и вперед в стороне от всех, а Казангапов взять муж Азайды, все так же сидел в прицепе у тела покойного. Ну что, Ядыге, как там? Пропустят вас? — спросил он у ядыге. Должны пропустить.